Ещё понял, что жизнь ему может спасти только волшебный огурец, подаренный гномами-поварятами. Он побежал в сад, вырыл пятачком ямку, бросил в неё кусочек огурца, морковь. Тихонько хрюкнул поросенок, закапывая ямку. Пусть везде вырастет морковь не успел он произнести эти слова, как в королевском саду и в королевском огороде выросла морковь. Она росла везде, даже на тропинках, даже на клумбах с цветами. Теперь у короля и его солдат было вдоволь еды. Морковь придала им новых сил. Они вышли за стены крепости, ударили по врагу и обратили его в бексло. Король разрешил королеве оставить при себе любимого поросенка. Придворные наперебой баловали поросенка, кормили его всякими вкусностями, а в том месте, где он посадил волшебный огурец, ему построили большой замечательный Лев, даже не хлев, а настоящий свинячий дворец, украшенный драгоценными камнями. И все жили весело и счастливо, и если не умерли, то живут еще и сегодня. Вот так закончилась история про свиней и волшебный огурец. Глава 4. Рассказ Кряки. Молодец, хрюки, похвалил поросенка пес Хотя у тебя только еда на уме, рассказ получился занятный. Остальным зверям тоже понравился рассказ хрюки. Ну а чью же историю мы будем слушать завтра? спросил доктор Долиту: "Может, ты нам что-нибудь расскажешь, а?" Кряки. "Ой, не мастерица рассказывать", ответила утках. "Но так уж и быть. Повидала я на своём веку немало". Вечером следующего дня, когда все снова расселись у очага, Утка пригладила перышки и начала свой рассказ. В окрестностях подлебе живет крестьянин, который клянется, что его кошка понимает человеческую речь. Это, как вы понимаете, глупость. Его кошка не понимает ни слова. Послушайте меня. Послушайте, и вы поймете, как случилось, что крестьянин и его жена поверили в чудеса. В то время доктор Долитон уехал в Шотландию на поиски каких-то особых устриц, ну, а я осталась дома присматривать за хозяйством. Однажды вечером наша старая лошадь пожаловалась мне, что в конюшне развелось много крыс и они воруют у неё овёс из яслей. Оскали уехал с доктором. Так что задать трепку крысам было не Я бродила вокруг конюшни, бродила и ломала голову над тем, как же уберечь от крыс овёс. Вдруг из угла конюшни К вышла большая белая пушистая кошка. по чести говоря, я котов не люблю. Но, во-первых, они воруют, едят маленьких утят. А во-вторых, кошкам нельзя верить. Что ты здесь делаешь?» сказала я строго кошке. Ты зачем забралась в наш сад? Что ты здесь вынюхиваешь? Обычно кошки не любят, когда им выговаривают даже за дело. У них сразу же шерсть становится дыбом, хвост трубой, а шипят, ой, шипят. Но эта кошка была другой.